Глава 4. Я смотрел на посеревшего Гиадара, продолжавшего кашлять, и понимал, если я прямо сейчас ему не помогу сопровождать меня к мессу службы, будет некому. Как и все гвардейцы Гадюк, которых я уже встречал, мужчина был одет в чёрный доспех. Шлем он успел надеть, когда заметил бандитов, но вот забрало так и осталось открытым. Явно не ожидал газа. Он к слову опустился ещё ниже, и у меня, ползущего по полу, начали слезиться глаза и защепало нос. Тряпки пока справлялись, но я прекрасно понимал, это не надолго. Если концентрация опасного тумана увеличится раза в 2, я превращусь в кашающее, сереющее создание. Этого никак нельзя допустить. Я потянул за лицевую пластину на шлеме Гиодара, устанавливая её на место. Раздался щелчок, сменившийся странным гудением. То, как функционирует броня гадюк, мне было неизвестно. Возможно, закрыв лицо, я обрёк своего сопровождающего на мучительную смерть от удушья, но по-другому поступить я не мог. Кашель во всяком случае прекратился спустя несколько десятков секунд, а дёргаться от нехватки кислорода он не стал. И на том радость. Оставалось дело за малым понять, что происходит в вагоне. Я закрыл глаза, стараясь сосредоточиться на собственных ощущениях, и едва не закричал от удивления. Кругом были силовые камни. Я уже успел разобраться, что могу чувствовать магические булыжники не дальше 30 м, так что в зону сканирования попал наш и парочка соседних вагонов. Странность заключалась не в том, что я нашёл камни, а в том, что большая их часть располагалась вне поезда, словно окружая его. Три болыжника медленно передвигались по соседним вагонам. Два нашлись в нашем, в 5 метрах справа. Потому как медленно и целенаправленно двигались источники, становилось понятно, это не пассажиры. Прошло совсем немного времени, и оба камня переместились ближе, в соседнее с нами купе. Там ехали две достаточно респектабельные дамы, заходящиеся сейчас в страшном кашле. Поосолишились возглас радости и несколько глухих ударов. Гостю явно не понравилось, что требования главного бандита не были выполнены. Я жал стреломё до побелевших костяшек. Наверняка не учитывали, что у путешественников есть охрана, что кто-то из них окажется достаточно проворным, чтобы избежать газа и оказать сопротивление. Что это может означать? То, что на них должна быть крепкая броня, способная выдержать несколько выстрелов из обычного оружия, такого как моё. Так что либо я атакую магией, поглощая камни, превращая его энергию в копье саламандры, либо всаживаю в бандита 5-6 стрел, надеясь на то, что защита у него не бесконечная. Причём второй вариант казался мне сейчас единственным выходом, ведь использую я магию, то дознаватели клана Гадюк сразу поймут. Раны гоблина и бандита идентичны. Единственное связующее звено между ними Алекандо. Даже если я сейчас умру, то весь клан уничтожат от греха подальше. И оборы их медведях больше никто никогда не услышит. Значит, никакой магии. Во всяком случае, той, что можно увидеть визуально. Потому что как только я принял решение воевать с трелометом, сознание подкинуло достаточно интересную идею. Потратив несколько драгоценных секунд на то, чтобы оценить её с разных сторон, я вынужден был признать, Сейчас такое решение подходит идеально. Значит, нужно срочно действовать, так как дамы уже начали хрипеть. У явившегося в наш вагон бандита имелись с собой два камня. Они формировали замысловатая линии вокруг тела, преврачая его в сверкающий кокон. Изучив эту фигуру, я начал сильно сомневаться, что смог бы создать копьё саламандры. Мне оказалось доступно лишь самое малость энергии. та, что порождалась камнями и рассеивалась в воздухе, не сумев поглотиться коконом. Создать что-то смертоносное из такой мизерной энергии не получится, но для новой идеи многого и не требовалось. Хватило самой малости, чтобы вклиниться в встроенные ряды видимых мне силовых линий и на несколько секунд вбить в них клин. Это не разрушило кокон, наоборот, усилило его, превратило из гибкой конструкции в нечто непроницаемое, твёрдое, такое, что не даёт даже пошевелиться. Я глубоко вдохнул, пока ещё чистый воздух у самого пола, и рванул вперёд. Несмотря на то, что все действия я выполнял максимально быстро, они всё равно превратились для меня в набор отдельных событий, разделённых между собой огромными промежутками времени. Вначале открыл дверь в купе. Отметил, что коридор был полностью задымлён. Пауза. Прыжком добираюсь до открытой двери в соседнее купе. Отметил, что женщины на полу уже не шевелятся, как и застывший банти в стальной броне. Пауза. Наставляю стреломет на противника и в самый последний момент меняю цель с головы на спину. Успел отметить, что на бандите надето странное устройство, требующее изучения. Пауза. Первая стрела отлетает от спины, разлетаясь по купе расплавленными каплями металла. Бандита по инерции откидывает вперёд, как ну. Следующая стрела настигает его в полёте и тоже превращается в искры. Как и третья. Пауза. Мой клин развеивается, и противник начинает шевелиться. Он пытается развернуться, чтобы увидеть того, кто на него напал. Но тут в полёт отправляется четвёртая стрела. Я так и не понял, что сломалось серебряная броня или силовой кокон. Просто осознал, что мне стала доступна вся энергия камней. Их хозяин был мёртв. Я бросился вперёд, подхватывая окровавленное тело бандита. Не хватало, чтобы он сорвал шторку, и его стоящие на улице Дружбаны точно поняли, откуда исходит опасность. Моё тело тут же начало наполняться дрямовой энергией, но я уже был опытным Вместо того, чтобы поглощать силовые линии, я начал распределять их между тремя целями: двумя дамами и геодаром. Женщинам досталось сильно, судя по крови на губах, бандит пинал их ногами. Я не видел ран так, что штопать, как в прошлый раз, не получалось. Всё, что мне оставалось, перенаправить силовые линии, равномерно распределив их по телам и надеяться, что организм сам поймёт, что делать с внезапно свалившимся даром. Полностью высушивать противника я не стал. Эту ошибку я помнил ещё с прошлого раза. Однако оставлять просто так бандита не собирался, и сорвал с его головы странное устройство. Оно походило на шлем, но было сделано из тянущейся ткани. Потому как тяжело оно снималось, появилось понимание функции. Газ отфильтровывался, и для дыхания подавался чистый воздух. Первым порывом я хотел нацепить устройство на себя, но тут с пола в нозь зашли в страшном кашле женщины. Сидящий внутри меня сын вождёв взбунтовался, и пришлось забывать о собственной безопасности. В горле уже нещадно першило, но использовать защиту, когда рядом находятся две дамы, отец бы не понял. Я выбрал пожилую. Она казалась мне наименее крепкой. Молодой, хотя молодою её можно было назвать только на фоне первой, обоим было далеко за 50, я смастерил обмотку из ткани. Ничего лучшего придумать не мог. Каково было моё удивление, когда кашель у молодого прекратился за считанные секунды, а на меня посмотрели два испуганных глаза. Приложив палец к тряпкам, обмотанным вокруг моего лица, я попросил молчать. Слава Тетему, женщина оказалась не робкого десятка. Она не только меня поняла, но и не вскрикнула, увидев рядом окровавленное тело. Я жестом попросил лечь на пол, а сам пополз в соседнее купе. Там тоже оставались люди. Вот только помочь им мне было нечем. Я нашёл лишь трупы. Несмотря на слова, бандиты действовали максимально жестоко. Я проверил пять купе и нигде не нашёл выживших. Это стало приговором тем, кто находился в соседних вагонах. В радиусе 30 м от меня находилось несколько источников силовых линий. Как и в случае с убитым мной бандитом, к этим источникам у меня доступа не было. Я мог оперировать лишь крупицами излишне генерируемой энергии. Но сейчас мне этого не требовалось. У меня имелось два камня, подчиняющихся теперь только мне. А от чужих источников мне нужно было только одно их точное местоположение. Потянувшись к своим камням, я впитал в себя один без остатка и прежде чем энергия растеклась по моему телу, отправил её в ближайший центр пересечения магических потоков. Рвануло так, что поезд со драгноса от чужого силового камня и формируемых им линий не осталось и следа. судя по тому, как дёрнулись вагоны и по крикам боли, что послышались со всех сторон, досталось кому-то знатно. Прежде чем использовать второй камень, я немного подождал. Резко задвигавшиеся точки концентрации сил показывали, что моё представление заставило бандитов проникнуться происходящим. Многие из них поспешили к центру взрыва, чтобы своими глазами увидеть произошедшее. Я не удержался и немного приподнявшись, выглянул из окна. В вечерних сумерках мелькали тёмные тени, но кое-что мне удалось рассмотреть. Большая часть бандитов была одета в такие же серебряные доспехи, как уничтоженный враг. Не опознавательных знаков, ни клановых символов на груди. На нас напали безумные. Им же хуже. Для следующего удара я выбрал наиболее яркую звезду. Судя по рисунку, что я видел, её обладатель использовал сразу пять силовых камней. Их энергия переплеталась настолько плотно, что мне с трудом удалось найти точку приложения сил. Однако, стоило понять, куда бить, мой второй камень рассыпался чёрной пылью, и в этот момент наш вагон встал на дыбы, как какую-нибудь землю или траву поглотил её, формируя вокруг себя защитный кокон. Точно такой же, какой был вокруг бандитов Во всяком случае, постарался это сделать. Потому что меня приложило об одну стенку, затем о потолок, а вторую стенку о пол. Потом я потерял сознание, сильно ударившись головой, а когда вновь очнулся, кругом стояла полная тишина. Газа уже не было, он выветрился через разбитое окно. как и моей защиты. Либо я её вообще не успел сделать, либо она уже спала. Сильно болела грудь, отдавая при каждом движении острым уколом. Видимо, сломано ребро. Когда в голове перестало шуметь, я постарался сосредоточиться, чтобы найти противников. Их не было. Во всяком случае, активной силовых камней в радиусе 30 м не ощущалось. Схватив выпавший из стреломёт, хрипя от боли и выплёвывая кровавые слюни, я сполз в коридор и пополз проверять, как там остальные. Купе с женщинами представляло собой страшную мешанину стекла и крови. Дамам досталось сильно. Видимо, мне всё же удалось себя защитить. На многочисленные порезы я не смотрел. Куда как опаснее мне показались несколько больших осколков, воткнувшихся в ноги и руки. Я вновь потянулся к окружающему пространству, надеясь заполучить хоть крохи энергии и вылечить бедолаг. Но тщетно. Если камни здесь и были, то они хорошо от меня прятались. Пришлось действовать так, как учили Лега. Раны обмотать тряпкой, осколки не вытаскивать и молиться Тэтема, чтобы поскорее пришла помощь. Ничем другим помочь лишившимся сознания женщинам я не мог. Даже перекладывать их удобнее не стал, чтобы случайно не навредить. С Гиодаром дела обстояли куда как лучше. В стёкол в купе тоже было много, но тёмная броня уберегла моего сопровождающего. Он уже начал шевелиться. И когда я в пол купе и помог тащить забрало, на меня уставились вполне осознанные глаза. Вернее, глаз, потому что левая часть лица Гиодара представляла собой один большой синяк. «Эй, что произошло? спросил он и со стоном схватился за голову. Бандиты Ответил я и расчистив место от стекла, уселся рядом. Одного я пристрелил, он в соседнем купе валяется. Потом что-то взорвалось, и наш вагон пошёл кувырком. В живых только мы с тобой, да ещё две женщины из соседнего купе. Им сильно досталось, могут умереть, если не придёт помощь. Остальных убили. Где я в рак? Гедар попытался встать, но рука подломилась, и стало понятно перелом. Понятия не имею. Я положил стреломет на колени, готовый схватить его при первом же подозрительном шорохе. Пусть только соница. Врак саватся не спешил. Геодаркуя как сполз в коридор и пробрался к соседям. Оценив обстановку, он отправил меня за своим чемоданом. Когда он его открыл, у меня непроизвольно слюнки потекли. Я увидел три куска гранита. Неактивные камни манили и предлагали себя в сапоть, чтобы помочь раненым, но я сдержался. Одно дело лечить тайное, другое на глазах у бойца-гадюки. Геодар и сам оказался не промах. Взяв один из камней, он влил в себя силу и направил её в пожилую даму. Её два камень активировался, как пространство вспыхнуло силовыми линиями. У меня даже живот скрутило от желания их поглотить, но я сдержался. В отличие от меня, Геодар не стал целиком уничтожать камень. Как только энергии в нём осталось совсем ничего, мужчина отложил булыжник в сторону и потянулся за вторым. На этот раз я легче справился с желанием закачаться силой. Меня заинтересовал момент перехода камня из активного состояния в неактивное. Как только Гиадар перестал работать с первым источником силы, ванов в нофе исчез из моего поля зрения. Сколько я ни концентрировался, мне никак не удавалось засечь камни в чемодане. Тот, что находился в руках Гиадара, пожалуйста, его сила была мне даже доступна, но те, что лежали в обычном чемодане, оставались для меня невидимыми. И тогда возникло так много вопросов, что у меня голова разболелась. Сколько таких вот камней валяется на дорогах? Сколько из них я не заметил? Как вообще ищут магические балыжники? За всё то время, что я нахожусь в этом мире, этот вопрос как-то обходил меня стороной. Сидя смирно, сейчас я тебя подлотаю. Гедар закончил с женщинами и повернулся ко мне, потому что я видел, им стало лучше, причём значительно. Гиодар удалил осколки, заштопал магией раны, восстановил органы. Работал он в попыхах, но гораздо эффективнее меня. Мне бы на восстановление трёх камней не хватило. Возражать против лечения я не стал. Хотелось опробовать на себе действия магии этого мира. Правда, вынужден признаться, оказался я слегка разочарован. Не было ни тепла, ни какого-то внешнего воздействия. Просто я ощутил, что ушла боль из груди, стало гораздо легче дышать, причём на порядок. Что делали силовые линии и каким образом боец знал, куда их прикладывать, так и осталось для меня загадкой. Даже спрашивать не буду, как ты умудрился сознание сохранить с такими таранами. Нахмурился мой сопровождающий, когда ему пришлось использовать и третий камень. Готов стреломёт, но без моей команды не стрелять. Скоро должна прибыть помощь. А бандиты Они наверняка уже сбежали. Кто-то что-то у них там напортачил, раслучился, выбросило. Эти твари любят работать в носкока, потравив всех газом. В открытое противостояние они ввязываться не будут. Но будь начеку. Всегда что-то происходит в первый раз. Я пока рукой займусь. Я совершенно позабыл о том, что Гиадар пострадал не меньше моего. Собрав с камней остатки энергии, мой сопровождающий подлотал руку. Вышло, конечно, не очень качественно, но раз пальцы начали шевелиться, значит, ничего критичного не произошло. Гиадерд достал из чемодана увесистый молот, чуть больше кузнечного, и приготовился к битве. Как же мне хотелось расспросить его об омином оружии, но я сдержался. Баркс неоднократно заявлял, даруемая татемом оружие является личной тайной человека. Можно лишь увидеть результат использования, как к примеру, поглощение тепла топором моего отца. и дальнейшая разрядка энергии в противника. Да и то, я не уверен, что это было единственной его способностью. Судя по учебникам, Татем может даровать оружию столько свойств, сколько посчитает необходимым. Однако битва не случилась. Мы прождали больше часа, прежде чем снаружи раздались голоса. Вокруг нашего перевёрнутого вагона замелькали активные силовые камни, но после того, как Гиадар выкрикнул странное словосочетание и получил не менее странный ответ, напряжение спало. Явилась помощь. "Лекаря!" первым делом прокричал мой сопровождающий. "Здесь требуется помощь, обширное внутреннее повреждение". Судя по тому, как начали суетиться прибывшие, статус моего сопровождающего сыграл отличную роль. Буквально через пару минут к нам в вагон явились люди с эмблемой неизвестной мне птицы, а ещё какое-то время спустя лекарь. Старик деловито осмотрел вначале Гиодара, затем меня и только после этого соизволил обратить внимание на женщину. Проведя диагностику, он недовольно подсокол. Работы предстояло много. "Я не вижу кланового символа", заметил он. "Кому выставлять счёт? Клан Буровых Медведя", огорчил меня Гёдар. "Этих женщин спасли Кондо. Он в ответе за их жизни. Сколько будет стоить ваше лечение?" "1500 кредитов каждая. Слишком много внутренних повреждений, они находятся на грани жизни и смерти. Здесь потребуется несколько камней. Действуйте, они должны быть здоровы". Всё то хорошее, что я думала своим сопровождающим мигом улетело. У клана и так были напряги с деньгами, а тут ещё и счёт на 3000 кредитов. Вот тебе и сопровождающий с приятным взглядом, чтобы я ещё раз пожить кому-то из гадюк. Лекарь принялся за работу, и на какое-то время я позабыл о своих переживаниях. Всё внимание сосредоточилось на движении силовых линий. Если влияние Гиудара носило больше хаотичный характер, восстанавливая всё, но понемногу, то Олег работал точечно. Могу ошибаться, но он словно видел наложенные на силовые линии тела пациентов, умудряясь действовать в совершенно, казалось, пустых точках. Что? Где? Как? послышался слабый голос первой пациентки. Мутный взгляд остановился на лекаре, и на лице пожилой дамы нарисовалась улыбка. Раз есть лекарь, значит она в безопасности. Налюбовавшись на процесс лечения и осознав, что без доступа к магическим способностям я в этом всё равно ничего не пойму, я с безучастным видом смотрел на то, как один за другим разрыжаются камни. Каждый из них тяжёлым грузом ляжет на клан, и отец мне спасибо точно не скажет. "Достаточно, займитесь моей горничной", властным голосом произнесла дама и протянула руку Гиодару. Гвардиис помог ей подняться и отряхнуться. Старушка оказалась достаточно бодрой. Она даже успела одарить юного по её возрасту человека, заигрывающей улыбкой. "Как я понимаю, я в долгу перед императорской семьёй", спросила она, и в голосе я не услышал ни страха, ни подобострастия, лишь констатация фактов. Гиадар покачал головой. "Нет, ваша светлость, вас спас этот молодой человек". Он убил бандита, что собирался вас прикончить, перевязал раны, притащил меня, чтобы я поддержал в ваших телах жизнь, а также взвалил на свой клан оплату лекаря. Не самого хорошего должен заметить, но других в такой глуши не найдёшь. Ваша светлость, вольстите мне шельмец. Несмотря на лукавую улыбку, взгляд старушки превратился в ледышку. Я напрягся. Когда отец сердился, он смотрел точно так же, как эта женщина. Я далёк от политики, Ваша Светлость. Моё дело защищать шестого наследника на престол, а не думать, почему высший представитель клана Пантер путешествует инкогнито в сопровождении всего одной горничной. Думаю, вам не нужно рассказывать о обязанностях телохранителей. Мы должны знать в лицо всех, кого можно допускать близко к нашему господину. Госпожа Ульма Эрелойд входит в этот список. Гиадар склонил голову, и до меня донеслись странные звуки. Обернувшись, я увидел рухнувших вниз лекаря и явившихся охранников. Представитель высшей аристократии, это вам не шутки. Эта старушка могла казнить нас на месте без суда и следствия. Её максимум, что ей сделают пожурят. Мне, наверное, тоже следовало присоединиться к рухнувшим, но что-то внутри противилось. Всё, на что меня хватило, склонить голову, признавая главенство женщины. Значит, бурый медведь спас пантеру. Гул воз ульмы изменился, и теперь ни у кого не оставалось сомнений в том, что эта женщина имела право повелевать. Мои уши покраснели, а лицо налилось краской, но не от того, что ко мне обратилась высокородная дама, а от осознания того, что Гиодар на самом деле оказался хорошим человеком, а я успел подумать про него всякое нехорошее. Он мог приписать спасение Ульмы её горничной себе, причём ни у кого бы не возникло на этот счёт сомнений, даже у меня. Как ни крути, но они смогли дожить до лекаря благодаря моему сопровождающему. Тем не менее, он отошёл в сторону, оставив мне все лавры победителя, и тут даже говорить не стоит о том, что значит получить в должники представителя высшей аристократии. Клан Пантер был не просто велик, он был вторым кланом империи как по богатству, так и по силе. Может, из-за этого старушка и передвигалась без охраны. Она могла привыкнуть к тому, что никому даже в голову не придёт ссориться с пантерами. Я сделал то, что был должен, Ваша Светлость, ответил я и поднял голову, выдержав прямой взгляд. Меня зовут Алекандо. Знаю, знаю, бедовый сын апального вождя. Насколько я понимаю, ты движешься на службу к своему новому господину? Ульма продемонстрировала поразительные знания в текущем положении дел. Не к господину, Ваша Светлость, Кландослику, поправил я, чем заставил брови Ульмы отплескать странный танец. Они устремились вверх, но их тут же остановили и насильно вернули обратно, восстанавливая отрешённую величественную маску. Прошла пара томительных секунд, прежде чем женщина позволила себе ухмыльнуться. Ха, действительно, истинный медведь. Хорошо, Алекандо, насколько мне известно, ты поступаешь в подготовительный класс Императорской академии. Я прекрасно понимаю, что все твои силы будут направлены на подготовку к инициации, но прошу выкроить время и навестить меня через месяц. Ректора я извещу. Пригласительный тебе вручат чуть позже. От лица клана Пантер я благодарю тебя, Алекандо, и признаю перед лицом своего тотема долг крови перед тобой. Слово произнесено. Я содрогнулся. Слова Ульмы оказались не просто сотрясением воздуха. Женщина подняла левую руку, и у меня волосы на затылке зашевелились. Там появилась татуировка. Красивая голова оскалившегося медведя, наш клановый символ, а также моё имя Алекандо. Причём не было никаких волнений и силовых линий. Татуировка появилась сама по себе. Это что ещё за странная магия существует в этом мире, что происходит без плетения энергии? Приеду домой, не слезу с шамана, пока он мне всё не выложит относительно долгокровия. Барс точно должен знать. Видимо, на этом моя аудиенция закончилась. Ульма повернулась к Гиадару. Гвардеец, я хочу знать, что случилось с моими людьми. Они занимали первые 5 купе и два соседних вагона. Ты ошибся, решив, что я путешествую одна. Те, кто находился в нашем вагоне, мертвы, Ваша Светлость, отчитался мужчина. Ни один мускул не дёрнулся на лице Ульмы, словно новость не была для неё неприятной. А в других вагонах мне неизвестно. Во время нападения я не отходил от своего сопровождаемого. Кто здесь за главного? Я хочу его видеть немедленно. Ульма развернулась к бойцу, что привёл лекаря. На груди побелевшего мужчины была изображена какая-то птица, но я не разбирался в летающих кланах. Того словно ветром сдуло, как только старушка разрешила ему удалиться. И всего через пару минут к нам явился достаточно тучный мужчина. Не знаю, как он протискивался по коридору, но то, что это физическое упражнение далось ему нелегко, было заметно по струйкам пота. Ульма презрительно посмотрела на гостя и тяжело вздохнула. Тем не менее, внешность местного командира на её настроении никак не сказалась. Мне нужен полный отчёт о том, что здесь произошло. Как получилось, что на охраняемый поезд было совершено нападение? Что с пассажирами? Сколько убитых, раненых, похищенных? У вас есть полчаса. Я уже вызвала сюда дознавателей своего клана. Они будут здесь через 50 минут. К этому времени у меня должна быть чёткая картина произошедшего. Задача понятна? Тогда мне не совсем ясно, почему вы ещё здесь. Приступайте. Дождавшись, пока лекарь вернётся взнание горничной, Ульма прогнала и его. Жестом показав мне присаживаться на один из многочисленных чемоданов. Пока все бегают, я хочу узнать твою историю, малыш. Мне уже известно о стрелах Мёти и твоём обучении. Служба безопасности едва не взбунтовалась, когда узнала, кто поедет со мной в соседнем купе. Теперь, когда стало понятно, что они ошиблись, мне хочется узнать тебя поближе. Что-то мне подсказывает, что меня ждёт интересный рассказ. Отступление. Дело сделано? Она мертва? Хозяин кабинета оторвался от кипы бумаг и уставился на вошедшего. Тот выдержал взгляд и спокойно ответил: "Нет, господин Ульми, удалось выжить". "Причины?" Нахмурился хозяин кабинета. Казавшийся идеальным план грозил провалиться так только маниначавшись. Она явно что-то подозревала. В его вагоне находился двойник, а Саманова вместе с горничной передвигалась обычным S-W. Во время атаки двойник был уничтожен, большая часть поезда убита. Что значит больше? Кто-то выжил ещё кроме сумасшедшей старухи? Тот, кто смог её защитить, некто Алекандо из клана Буровых Медведей. В сопровождении гвардейца Гатюк он направлялся на обучение в подготовительный класс Императорской академии. Медведи и Гатюки вместе. Опишал мужчина, что занелепится. Мальчишке 15 лет. Инициация ещё не пройдена. У него есть личный подарок Ландос Лика, который ему предстоит отработать в течение 11 месяцев. Стреломет. Всево помощью он уничтожил одного из наёмников. У нас потери. Настроение хозяина кабинета упало на самое дно. Минус -25 человек. 22 наёмника, три наших наблюдателя. Обстоятельства их гибели мы сейчас выясняем. Надеюсь, вы не оставили после себя никаких следов. Мужчина начал подсчитывать убытки. Гильдия мясных убийц обязательно потребует значительной компенсации. Все тела эвакуированы, кроме того наёмника, что был уничтожен в огонь настоящей ульмы. К нему у нас доступа не было. Мы оценили предварительные отчёты дознавателей. У них нет ни точек, за которые можно потянуть. Это тело никак нельзя связать с вашей светлостью. Молись-то тому, чтобы оно так и было. Мне нужен полный отчёт об этом мальчишке. Кто, откуда, зачем? У тебя сутки. Вступай. Мужчина, олицетворяющий для хозяина кабинета глаза и уши в большом мире, поклонился и ушёл. Какое-то время аристократ бездумно перекладывал бумажки, витая мыслями в другом месте, после чего подошёл к бару и налил себе стакан вина. Он сделал свой ход, осталось посмотреть, как отреагирует на это пантеры.